Американская революция в очередной раз доказала, что потенциальная энергия пороха может быть легко конвертирована в политическую власть. Пороховые запасы неминуемо оказывались в центре самого пристального внимания и в ходе грядущих социальных смут. 12 июля 1789 года подобная смута совершенно определенно назревала в Париже, и король уже подумывал вызвать войска, чтобы утихомирить своих подданных. Пороховые арсеналы города были предметом все большего беспокойства властей. Комендант Бастили, Бернард де распорядился, чтобы порох, который хранился в арсеналах неподалеку, был перевезён в его крепость-тюрьму. Он запросил срочного подкрепления для своего гарнизона, состоявшего из 82 ветеранов. Король прислал ему 32 швейцарских гвардейцев. Парижские буржуа пытались сдержать ярость низших классов. 13 июля выборщики от третьего сословия раздали оружие специально созданному для этой цели ополчению. Помимо древних алибард и пик, там было 30 тысяч мушкетов и даже инкрустированная серебром пушка, дар Людовику XIV от короля Сиама. Утром 14 июля сотни вооруженных граждан собрались у Бастилии. Они пришли, чтобы захватить порох, хранившийся в крепости. Напряжение нарастало, ситуация становилась безвыходной. В полуденную жару прозвучал первый выстрел. Хаотическая перестрелка продолжалась всю вторую половину дня. Толку от красивой пушки было немного. Стены крепости имели почти два с половиной метра толщины. Но Бастилия, в которой не было запасов ни провизии, ни воды, не была готова к осаде. И отчаявшийся Делане уже подумывал, не лучше ли пустить порох на воздух. Неужели сдавать его? Наиболее благоразумные из его ветеранов отговорили коменданта. Когда спустился вечер, Делане решил сдаться и велел опустить подъемный мост. Толпа ворвалась внутрь. Были освобождены семеро заключенных, четверо жуликов, двое сумасшедших и один политический. В беспорядках погибли 83 парижанина. Ликующая толпа поволокла Делане в отель девиль. революционеры устроили свой штаб. Взбешенный Делане ударил в пах одного из своих тюремщиков пирожника по профессии. Граждане набросились на него с ножами и пистолетами. Пирожник вонзил ему в шею карманный нож. Отрезанную голову коменданта водрузили на пику. Шоу началось. Лавуазье поначалу приветствовал революцию. «Новая рациональная форма государства, конституционное правительство вдруг показалось возможной». Но затем надежды омрачились сомнениями. «Те умеренные люди, кто смог сохранить здравый ум среди всеобщего возбуждения, считают, что обстоятельства завели нас слишком далеко», писал он Бенджамину Франклину в 1790 году. «Неразумно отдавать власть в руки тех, кто рожден, повиноваться». Он продолжал служить своей стране, курировать производство пороха, расширять горизонты химии, но события стали развиваться, следуя своей собственной логике, и доводы разума пали жертвой народного энтузиазма. «История выходит из-под контроля», — писал ученый. Революция набирала обороты. Склонность Лавуазье к роскоши и его прошлое откупщика обернулись против него — В ноябре 1793 года, когда Франция билась в тисках террора, ученый был арестован по обвинению в присвоении государственных средств. «Это дело, вероятно, избавит меня от тягот преклонного возраста», писал он в ожидании казни. Лавуазье отрубили голову, а через два года террор закончился, и Франция стала прославлять имя ученого. Реорганизовав пороховое производство, Лавуазье сыграл огромную роль в подготовке страны к войне, ведь над Французской республикой к тому времени нависла смертельная угроза. В 1793 году европейские монархии, в том числе Испания, Британия и Россия, заключили союз, чтобы затушить пожар революции. Для французских революционеров потребность в порохе стала критической. Комитет общественного спасения призвал патриотов помочь разрешить проблему – На призыв откликнулся весь французский народ. Страна была поделена на восемь больших округов, в каждом из которых добывалась селитра. Все граждане с воодушевлением участвовали в общем деле. И ведущие химики страны, и простые аптекари отправлялись в деревню, чтобы обучать население. Основываясь на методах Лавуазье, правительство смогло привлечь к усилиям шесть тысяч новых сборщиков — селитреников санкюлотов. Нечасто проявления революционного пыла бывают столь же трогательными, как этот всеобщий порыв. По всей Франции добровольцы перекапывали скотные дворы в поисках ингредиента жизненно необходимого для обороны страны. Успех этой кампании был поразителен. В 1794 году революционное правительство превзошло максимальное достижение пороховой администрации в производстве селитры в четыре раза. Чтобы превратить этот щедрый урожай в необходимый порошок, была построена новая огромная очистительная фабрика. Столь же колоссальное предприятие было построено весьма опрометчиво, в самом сердце Парижа. И хотя эта мельница скоро взорвалась, энергично выполненная пороховая программа позволила Франции выстоять в войне.